Глава 51. Я смотрела на него, и мне казалось, что я вижу его впервые. Это был не тот строгий начальник, который постоянно наблюдал за мной. Последние его слова разрушили барьер официальности между нами. За все время нашего общения он в первый раз перешел с уважительного «вы» на свойское «ты». «Так, может, по старой дружбе расскажешь мне все, что было в моей прежней жизни?» — предложила я, тоже перейдя на «ты». — Бросьте, магна Кэти. Он снова надел маску неприступного начальника отдела. — Вы не глупы и понимаете, что не стоит придавать моим словам больше значения, чем следует. — Видимо, вы не так поняли меня. Будьте добры соблюдать субординацию. — Вот те раз. Субординацию? Ну, как скажешь, дракон. — Я и не пыталась переходить грань дозволенного, — огрызнулась я. А сама подумала, что от него я ничего больше не добьюсь. Гарри представлен ко мне охранником, чтобы я не путалась с Крисом. Что-то мне подсказывает, что Гарри испытывает к Крису личную неприязнь, не связанную с указанием оберегать меня от него. Но все строилось лишь на моих догадках и не имело ни малейшего основания под собой. Короче, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Придется разбираться на лету. Если на то пошло, я тут совсем недавно... А уже столько всего произошло. Сдается мне, что либо я все вспомню, либо кто-то проболтается о моем прошлом. Короче, поживем-увидим». Я вошла в лифт и замерла в ожидании, когда войдет и Гарри. Он вдохнул полной грудью, будто ему не хватало воздуха, и вошел. «Для того, чтобы доехать до нужного места, мысленно нужно назвать конечную точку. Попробуйте, магнокэти, направить лифт в атриум». Я мысленно приказала лифту ехать в нужном направлении. Он закрыл решетки и помчал по недрам министерства. «А как тогда в лифте едут люди, которым нужно в разные места?» Возник у меня вопрос. «Все лифты ездят в заданных направлениях. То есть в атриуме нужно подойти к определенному лифту, который идет в это крыло министерства. Все, кто садятся в него, попутчики. Кому-то нужно выйти раньше, кому-то позже». Все обозначают мысленно нужное место и едут. — И как мне понять в атриуме, какой лифт мне нужен? — последовал от меня логичный вопрос. — Запомните этот лифт, — подернул плечами Гарри. — Просто не ошибитесь при посадке и доедете до нужного места. Только не забудьте мысленно назвать отдел тайн. — Спасибо, — поблагодарила я за помощь. Гарри даже не ответил. — Мы вышли из министерства вместе. — До завтра. Холодно попрощался Гарри. «До завтра», — эхом ответила я. Он пошел своей дорогой, а я своей. Солнце клонились к горизонту, заливая город теплым желтым светом. Путь домой был недолгим. Размышляя о прошедшем дне, я даже не заметила, как дошла. Войдя в дом, потопала к себе в комнату. Только сейчас поняла, что устала. «Как первый рабочий день?» — крикнула мне вдогонку Энджи. Я не видела, что она в гостиной. «Все хорошо», — бросила в ответ, продолжая путь по лестнице. «Рассказала бы подробнее», — это уже была Влада. «Иди к нам», — позвала Алиса. «Неужели все девчонки внизу, а я прошла мимо? Как же так?» Я спустилась. Действительно, все были в гостиной, но вначале я не увидела их от того, что все сгрудились возле сидящей в кресле Терри. Она листала фотоальбом. «Что хорошее смотрите?» – поинтересовалась я, заглядывая через плечо Влады. Терри вернулась из командировки в заповедник, делится впечатлениями. С фотографий на нас смотрела улыбающаяся Терри, стоявшая возле невиданных мною животных. Я хотела расспросить, что это за звери, но потом махнула на все рукой. Потом расспрошу Терри, когда она будет одна, и а то сейчас все будут вынуждены слушать объяснения Терри, а то и самим разъяснять. Не буду их этим мучить. «Расскажи-ка эти, что у тебя было сегодня?» Терри отложила альбом, и теперь все девушки смотрели на меня. Судя по всему, отвертеться не удастся. Я рассказала о своем расследовании по поводу землетрясений города Тыжи и пожаловалась, что меня сделали архиватором. «Разве это плохо?» – не поняла Влада. «Спокойная работа в коллективе. Что еще нужно? Для чего тебе расследовать что-то?» «Это же интереснее!» – я была на взводе. «Брось!» – Влада махнула. «Довольствуйся тем, что есть, чтобы жизнь не превратилась в сплошные сожаления». Разумно. Потом девушки рассказали о своих дневных делах. Но я пропустила все мимо ушей. Столько всего на меня свалилось сегодня, что я была не в состоянии слушать о чьих-то делах. Мы поужинали. Благодаря Алисе трапеза была очень вкусной и разнообразной. тефтели, бифстроганов. курочка-гриль, всякие гарниры, салаты и много всего-всего разного. Я опять объелась. Как хорошо, что в магическом мире объедаловка не влияет на фигуру. Сегодня мы с девушками никуда не собирались, зато к нам заглянули драконы. Кое-кто из девушек разошелся с ними по комнатам, а мы с Ланой и Алисой пошли ко мне в комнату. Приятная прохлада окутала сумеречный город. Начали зажигаться фонари и и окна домов. Мы сели в плетеное кресло на балконе, и я рассказала подругам о загадочном поведении Гарри и особенно о его странной фразе. «Лана, а нельзя ли через твою могильную магию узнать подробности?» поинтересовалась Алиса, задумчиво качая ногой, заброшенной на ногу. «Мне нужно будет согласовать все с духами», ответила Лана. Не отказала, но и не согласилась. «А меня терзали разные догадки». Завтрашний день сулил новую встречу с Гарри, и это сильно смущало меня. Знать бы, что было между нами в прошлом.